Сергей Тарасов и Герман Шендеров. Знаток. Нечистая деревня. Эта аудиокнига записана при поддержке сайта книговухи. «Да твою ж дивизию!» — завопил Фёдорыч, выкручивая баранку руля и роняя пепел с папиросины на широкую грудь, обтянутую тельняшкой. чтоб я ещё хоть раз тут поехал! чтоб хоть раз!»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 Выпрыгнули из-за поворота и сразу вызвали чувство уныния. До того хаты было видно сверху с пригорка, а вблизи они оказались ещё более невзрачными, похожими на землянки. В основном срубы из прогнивших брёвен, заросших мхом, да посерёдке заброшенная церковка без креста. Разделяли Сычевича две улицы, наполненные чёрной слякотью. Не проберёшься, ноги не измарав. Над деревней тянулась линия электропередач. Рядом со столбом сидел и лаял на искрящийся провод одинокий трёхлапый пёс, грязнющий, как поросёнок. Демьян остановился и оглядел избы. Заваленными набок заборами, трухлявыми брёвнами и раскрошившимися трубами они придавали селению вид заброшенного. Знаток сплюнул, поёжился. В низине было непривычно прохладно для лета.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 «А я баба Марфа, Бондаренко. Памятаешь меня, поди, нет?» «А кто это у нас тут такие?» «Помощник подрастает». пахнущий старостью и лекарствами руки потянулись к Максимке. Тот вжался в стену избы. «Добрый, добрый, иди, маленький, я тобье тут прянику назапасла». Старухи заохали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 Да матеряться. Всю ночь не уснуть. Страх-то какой. А полудница по полям шастает. Высоченная, что каланча. Вышагивает. Колосья жрет. Прямо-таки жрет. Страшна, а смерть. А на голове куколь.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 Ну, построили построили. Чего ее телепать-то? А нет, нончасы снова шо-то роют, копают, возят. Вот бесы-то и проснулись. Да-да, чисто правда. Дамба ихне — это мельница дьяволова. Как есть бесовщина. Кресты-то посымали, до да чертей напустили. Они внутри сидят и турбину енту крутят. А по ночам тут куражится. От голдежа деревенских старух у Демьяна заломило в висках. Какие-то тракторы, какие-то черти, полудница, да ещё дамба сверх всего. Мозг старательно пытался уцепиться хоть за какую-то ниточку информации. «А всё Никодимка Бестолыч! Это он дозволил! Ему нашу землю верили, а он её дьяволом красным распродал!» «Погодите, дамы!» — вмешался знаток, услышав хоть что-то похожее на зацепку.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 Ее как удар хватил, она с тех пор и не ходит. «Цит, сороки!» — сипла скомандовала Дорофеевна. «А ты лучше и меня послухай, знаток». Смерть пришла в Сычевичи, как есть смерть. без Бестолыча изъехать агитирует, но мы не уедем. Тут наш дом, тут нам и помирать. Чай мне недолго ждать осталось. Знак мне был...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 «Ай, да какая я сударыня!» – засмущалась покрасневшая бабуля. «Баба Клава я, Алексеевна!» «Баб Клав, нам бы брашке надобно!» Таж перекрестилась, да и сам Максимка с удивлением уставился на знатка. как издевается. «Брашке – нечто для храбрости!» «Баб Клав, обижаешь! Для дела требуется!» «О, Господи! А сколько ей надо-то брашке той?» «Бутылку», — сказал знаток и, подумав, добавил. «И мохорки». «Ох, где же её взять-то? Не гонит уж никто, разве что у Ильинишины запас». «Принесу я». «А церкву покажете?» «Так вон она, тама Только заколочена она уже лет этак...» «Ну, чертям я так понимаю, но побоку». «Проверим». Баба Клава показала хату для ночёвки, сама ушла за брагой и мохоркой.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 Знаток в который раз его мысленно похвалил. «Ну, что видать?» — крикнул Демьян. «Да темно тут. Ну вот что бачу. Окурки валяются, бутылки, банки консервные вскрытые, куски шерсти всякой». «Шерсти?» — беспокойно переспросил знаток. «Ага. Собачья ли волчья, не ведаю? Слышь, хлопчик, принюхайся Серый не пахнет?»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 из тёмного угла кто-то ухнул по совинному и метнулась волосатая рослая тень, низги не видать было в заброшенной церкви, и всё же бросились в глаза обломанные рога, грязный свиной пятак и торчащие наружу зубья, наворованные у колдунов. Тень дёрнулась влево-вправо, но на пути стоял Демьян,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 Но банник даже не пошумел для порядку, как вымершие всё. Максимка предлагал уже так войти, но знаток строго предостерёг. «Тебе, если шкура дорога, ни на погост, ни в баньку, ни напросившись лезть не смей, то не людская территория, а их, Навья. Мы тут гости, они хозяева. А уж банька и подавно». Так они стояли, пока не пришла Алексеевна,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 Алексеевна принесла одежду своих померших на войне мужиков, сели ужинать. Ели жареную на сале картошку и косились зачем-то в окно. Там над мрачными сачевичами плыли тёмные облака, лаял пёс на обступившую деревню Чищобу леса, да возвышался силуэт церквы, видный с каждой точки маленькой вёски. Стемнело рано...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 «Напень прямо». Он положил газетку с махоркой, раскрыл, чтоб запах пошёл. «А сами пошли захаваемся где-нибудь. Поглядим, что тут за дрянь такая». «И всё? Больше ничего делать не надо?» «Да, не надо. Это же чёрт! На приманится, как миленький». «Що, засекай вот». Демьян сунул под нос Максимке часы. Тот с трудом разглядел стрелки пол первого ночи.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 Выполз месяц из-за туч, дав немного света, но чёрт всё не появлялся. «Неладно, чего это здесь творится? Ой, неладно!» — пробормотал Демьян. «А чего так, дядька?» «А того! Коли чёрт на брашку не прискакал, так тут вон и вилка якая выходит. Либо чёрт чёй это такой творит, что не до крови ему, то ли ещё хуже, что не чёрт это вовсе».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 Глаза тёмные и умные глядели прямиком в душу. Предвестница смерти прядала ухом, издавала мерное ржание, а ещё она шагала в сторону замершего Демьяна, угрожающе крутя пушистым хвостом. Каждый шаг копыта будто втаптывал в землю оставшиеся годы жизни: один, второй, третий.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 Максимку разбудила играющее радио, кое-как пытался подпевать Демьян. «Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я всё гляжу, глаз не отвожу». Знаток отыскал в хате пудовую гирю и тягал её над головой, раздетый по пояс, играл мышцами и легко перекидывал снаряд из ладони в ладонь. Заметив, что ученик проснулся, Демьян грохнул гири об пол,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 Несколькими быстрыми прыжками полудница достигла лесной опушки. Перед тем, как она скрылась в кустах, случайные зрители увидели, что она горбатая и уродливая, как если бы у неё в спине спрятан мешок какой. Демьян с Максимкой переглянулись. Агаповна всё крестилась без остановки, читая молитву Николе заступнику. Шугливо косилась на них, как бы прося покончить с напастью. «Да, во дела».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 «И тебе не хворать, товарищ!» Вытягивая сапоги из месива, Демьян кое-как подошел к председателю. «А ты шо это? как нас поджидаешь?» «Делать нечего», — буркнул Никодим. «Но разовор имеется». «Так, говори». Демьян присел на упавший забор, облокотил рядом трость и полез за табаком. Максимка разглядывала окрестности «Все, как и вчера».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 Ты видал, Максимка?» «Видал. У меня мамка в месяц 50 рублей получает». «Да заладили вы со своими поперками никчёмными! Видал, как он вёл себя?» «Чего то тут неладно? Давай-ка снова в засаду». Демьян с Максимкой прошли в сторону леса, обогнули деревню и вернулись с проулками обратно. Тут спрятались в соседней от клуба полуразрушенной избе.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 Между ними выглянула небольшая прогалина. Демьян остановился и пригнул рукой голову Максимки. Зашипел. «Тихо сейчас». Максимка увидел поляну. Посреди стояла трёхугольная палатка зелёной армейской раскраски. чудил дымком костерок. Из покрытого сажей котелка аппетит натянуло тушёнкой. У костра сидели трое в накинутых на плечи плащ палатках, а к ним спиной стоял председатель,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 вякнул косой и лоппоухий. Обратно шли в молчании. Только демьян всё хихикал под нос как дурачок, будто шутку смешную вспомнил. Максимка не удержался, спросил: Дядька демьян. Так что, правда браконьеры никакие. Да не! отмахнулся знаток. Из таких дураков браконьеры як из нас грибники. О глядите!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 А навстречу чудовищному силуэту шёл, ничего не боясь, Демьян. Марфа подумала «Вот и всё, Дёма, не увидимся мы более». А потом задёрнула шторы и сказала всем «Неча туда пялиться! Бесовщина это всё! Вот он с ней по-бесовски разберётся!» Максимка подумал было, что Демьян рехнулся. Он смело шагал прямо к сияющей зеленоватым светом страхолюдине,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 которая с удовольствием схрумкала яблоко и понюхала пальцы знатка, благодарно фыркнула и покосилась огромным глазом на мальчика. Демьян, широко улыбаясь, почесал коняшку за ухом, шлёпнул по боку несильно и показал Максимке ладонь, которая теперь тоже слабо светилась в полутьме. «Видал?» «Это что же, она?» Но Максимка не успел договорить –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 Горесно кивнул фоне с гримасой, поправляя ногу. «Обмазали! Фосфор для рожига гонадобен! Никодим коняшку привёл, мы её в лесу держим! Баба к лошадью знатно так шуганули, но они уезжать всё одно не хотят. Упёртые, як ослицы!» «А костюм откуда захапал?» кивнул Демьян на чертовскую одежду. «Дэк это! Он же в клубе раньше всякие культурные мероприятия вёл! Остались костюмы разные!»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 разогревая слипшиеся голосовые связки, и запела. И со -за леса, из-за гор, показал мужик топор, то да не просто показал, батюшки святы!» грохнулась в обморок Марфа, тут же умывальник заботливо плюнул на нее водицей. «Валите от седого кошелки, старые пока целый, а кто останется, со мной в могиле плясать будет!»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 «Отушки мы потом соберём, до да биолухам отдадим. Им тут ещё питаться чем-то надобно, покуда деревню фицируют Во! А этот их не заморит совсем? Кто? Анчутка-то? Тоже мелкий бес. Так, вредитель. Молоко там скуксить, али ещё чего. это его, вишь, с куриных голов так раздухарило. Долго голодный сидел». «Сейчас к рассвету наиграется, устанет, а там и нам выходить можно». Мож хоть Никодима отпустим?» – жалостливо спросил Максимка, кивнув на гоняющего кругами по полю председателя. «Да не, пуще побегает ты шо, башку проветрит, чтоб мыслей дурацких меньше в ней рождалось». Утро наступило незаметно. В какой-то момент чёрное небо просто сменилось серым, без петушинного кукареканье.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 Никодим сунул в руки Демьяну красную бархатную коробочку. Знаток открыл, и Максимка ахнул. Изнутри блеснуло искорми нечто красивое, переливалось малиновыми брызгами света. Демьян захлопнул коробочку и посмотрел на председателя. От души подарок-то. От души. Но это и того. Прости меня. Не хотел я зла. Раз от души возьму.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 Тот пожевал губами, затушил окурок и сунул в карман. «А вот насчет этого, хлопче, я и сам задумался. Ну, сдается мне, есть виновник. Разберемся, сынку». Знаток взлохматил ладонью светлые вихры «Максимки».